Глава седьмая. Не шагу назад. Улица Вася Алексеева, дом 6, 20 января 1991 года, 11 утра. Серое утро лениво прокладывалось в комнату через тяжелые занавески. Валера едва проснулся, когда громкий стук в дверь заставил его резко вскочить. «Кто там?» Голос за дверью прозвучал глухо и настойчиво. «Милиция!» Валера на мгновение застыл, в голове замелькали мысли бежать, прыгнуть в окно, но что-то внутри, словно чужой голос, шепнула. «Не суетись. Спокойно». Глубоко вздохнув, Валера, все еще в полусне, медленно подошел к двери. Он открыл ее, ожидая увидеть что угодно, только не это. На пороге стоял Митька, ухмыляясь с промерзшим лицом. Ну что, Валер, слышь, когда страшно? спросил он, оценивающий, глядя на Валеру. Валера раздраженно поморщился, иронично глядя на друга. Дурак, и не лечишься. Я чуть в окно не сиганул, а ты не шали, ухмыльнулся Митька. Зима на дворе, застудишься. Я тебя жду, понимаешь, как последний идиот, а ты дрыхнешь. Он прошел в комнату, не снимая куртки, бросил шарф на кресло и развалился на диване. Достал сигареты, закурил, выпуская медленные кольца дыма. Потом, не меняя выражение лица, достал из внутреннего кармана сложенный лист бумаги и протянул Валерия. «Ну, Валенор, автограф не хочешь оставить?» насмешливо протянул Митька. Валера, все еще не понимая, о чем идет речь, Развернул листок. На нем был его фоторобот. Вот, смотри, продолжил Митька, кто-то из тех со стрелы настучал ментам. Вот же, суки. Валера внимательно посмотрел на фоторобот, а потом, нахмурившись, бросил листок на колени Митьки. Не из-за тебя это, «Тут другое, проговорил он, тяжело вздохнув. Митька заинтересованно прищурился. А ну-ка, Калис, что за движуха? Валеров встал, подошел к шкафу, открыл его и достал бутылку водки «Московская». Взял табуретку, поставил ее перед Митькой, поставил на нее бутылку, а сам допил остатки чая и стакана. Потом, не глядя на друга, продолжил. «Второго стакана нет. Недели назад ехал я к одной бабке крышу починить. На обратном пути доебались до меня гопники. Но драка, хуйня всякая». Он отпил из стакана и передал его Митьке, который уже смотрел на него серьезно, без прежней усмешки. «Ну вот, один нож вытащил и на меня. А я что? Его же ножом по горлу. А люди, представляешь, сидят и делают вид, что ничего не происходит. Вот такая история». Митька покачал головой, отпил водки и выпустил облако дыма. «Вот дела, Валера». «Ты только в тему шагнул, а уже на мокруху подписался. Два трупа за неделю. А ты маньяк, понимаешь? У вас в родне катила не было случайно? Очень смешно. Короче, засада полная, походу, найдут». Митька засмеялся. «Да кому ты нужен, чтобы тебя искать? Ты в окно глянь, какой бардак вокруг. Трупов столько, что всем точно не до тебя». Валера, тяжело вздохнув, сел рядом с ним. откуда фоторобот-то?» — хмуро спросил он. «Был на станции утром», — ответил Митька. «Там одному типа хочу стволы толкнуть, но договорились на завтра. Но ну, и глядь на стенд, их разыскивает милиция, а там ты, как родной». Валера тяжело вздохнула, и подошел к окну, обдумывая происходящее. «Пойдем к танке два путя», — неожиданно предложил Митька, — взглянув на Валеру со своей обычной ухмылкой. Валера нахмурился. «Почему два путя?» Митька, продолжая ухмыляться, махнул рукой. «Даже не спрашивай, откуда у нее такое погоняло. Детям лучше такое не знать. Главное, что подстрижет тебя, имидж поправит. Может, родинку приклеим, чтобы ментам сложнее было тебя узнать?» Валера бросил скептический взгляд на Митьку, но в конце концов кивнул, все еще не до конца доверяя его замыслом. «Ладно, давай», – буркнул он. «Хотя маскарад этот, какая-то хрень». Митька развалился на диване, наслаждаясь ситуацией, выпустил еще одно кольцо дыма. «Да не дрейф! Менты тебя в упор не узнают, особенно если Танька поколдует». Когда они вышли из комнаты, в коридоре их встретила Галина Ивановна. Она, как обычно, выглядела не слишком дружелюбно, Но при виде Митьки ее лицо осветилось неожиданной улыбкой. «О, Митенька! Здравствуйте! Как ваши дела?» Начала она с радушием. Ее взгляд тут же скользнул по фигуре Валеры, но сразу же вернулся к Митьке. «Похудел-то как? Совсем себя не бережешь!» «Да все хорошо, Галина Ивановна!» «А вы, я смотрю, все хорошеете с каждым днем!» ответил Митька с ухмылкой. «Эх, был бы я не однолюб!» «Преударю бы за вами!» Галина Ивановна смутилась, отмахнувшись от его слов. «Ой, что вы такое говорите, Митенька?» Но тут же перешла на Валеру, явно удовлетворенное вниманием. «А ты, Валера, учись у друга, видишь, какой хороший парень. Следи за ним, Митя, а то он у меня то туалетную бумагу, то спички таскает». Митька засмеялся. «Ну что, Валер?» «Получается, ты у нас вор-рецидивист?» Он подмигнул Валере, явно наслаждаясь ситуацией. Валера раздраженно отмахнулся. «Да пошли уже!» «Ладно, Галина Ивановна, не переживайте. Я его на пороки возьму. Сделаем еще из него человека». Произнеся с улыбкой, он помахал рукой на прощание. Они начали спускаться по старой лестнице, которая скрипела под их шагами. Митька вздохнул. «Жалко Ивановну, жизнь ее совсем прижала», — сказал он, как бы между прочим. Валера внезапно вспылил. «Чего ее жалеть? Старая маразматичка, только и делать, что на всех орет!» Огрызнулся он с явной озлобленностью и с небольшой хрипотцой в голосе. Митька на мгновение замедлил шаг и, не поворачивая головы, подумал про себя. «Чего это ты, брат, так?» раньше ведь не таким был мельком вспомнилось, как они когда-то вместе работали на заводе и галина ивановна тогда совсем другой была улыбчивая всегда с мужем рядом. С тех пор как тот ушел из жизни она просто-напросто сломалась, подумал он про себя Да уж коротко отозвался митька, решив не продолжать их разговор. Сев в машину они поехали молча, И лишь редкие звуки улицы, доносившиеся сквозь закрытые окна машины, нарушали тишину. Валера смотрел в окно, мысленно перебирая события последних дней. Митьку уверенно вел машину по узким улочкам Ленинграда, не проронив ни слова. Он знал, что впереди важный момент, они направлялись к Тане, чтобы изменить внешность Валеры. Митька резко свернул в сторону, и машина плавно затормозила у старого дома с облупившейся краской на стенах. Они вышли из машины и, не оглядываясь, направились к двери, ведущей во двор. Это был типичный ленинградский двор-колодец, где звуки шагов быстро терялись среди серых стен. Митька постучал в массивную деревянную дверь на первом этаже. Спустя мгновение... Дверь приоткрылась, и их встретила женщина средних лет с уставшими глазами и сигареты в углу рта. «Привет, Танюха!» – негромко сказал Митька, кивая. «Нам надо поработать с этим господином!» Таня молча кивнула, впуская их в квартиру. Внутри было темно и прохладно. Обычная ленинградская квартира, без каких-либо излишеств. Старый ковер на полу пару кресел с потертыми подлокотниками и массивный триллеж с зеркалом, на котором было разложено несколько инструментов. Ножницы, расчески, бритва, флаконы с краской для волос и несколько видов косметики. Таня сразу указала на старый стул перед зеркалом. «Садись, я быстро!» Она, как опытный мастер, сразу начала работать, заметно не интересуясь, кто перед ней. Для нее это был очередной клиент из тех, кто хотел скрыться от проблем. Митька, решив разглядеть обстановку, произнес с легкой ухмылкой. «Тань, а может, ему родинку на щеке, как у Мерлин Монро? Будет у нас свой секс-символ на районе!» Таня фыркнула, продолжая свою работу. «Ну, если ты так хочешь, могу и родинку сделать!» С легкой иронией в голосе ответила она. Процесс шел быстро. Таня уверенными движениями коротко стригла волосы Валеры, потом достала краску и начала затемнять его цвет волос. В какой-то момент она, краем глаза, уловила что-то странное в зеркале. Ее рука замерла на мгновение, когда в отражении она увидела черные, как ночь, глаза Валеры, а его лицо исказило со зловещей гримасой. Но тут же она повернулась. «Блин, показалось!» – пробормотала она себе под нос – и продолжила. Закончив с прической, Таня внезапно предложила. «Очки носишь?» «Нет, зачем? Я нормально вижу», – ответил Валера, все еще сидя в кресле. «Попробуй вот эти», – сказала она, доставая из ящика массивные желтые очки с толстой рамкой. «В них ты будешь выглядеть совсем иначе. Глаза – это зеркало нашей души. Очки вообще всю суть меняют». Валера надела очки и снова посмотрел на свое отражение. Теперь он действительно выглядел иначе. Простой стрижкой и такими, казалось бы, незначительными деталями, как усы за место и очки, Таня сделала его внешность практически неузнаваемой. Готово! коротко сказала Таня, отступая в сторону и убирая инструменты, и достала пару журналов, бросив их на стол перед Валерой. Это были «Бурда» и «Пшикрой», популярные в Восточной Европе журналы моды. Она быстро пролистала страницы, останавливаясь на нескольких изображениях, где были представлены мужские костюмы и стили, популярные в то время. «Посмотри сюда», — сказала она, указывая на один из разворотов «Бурда». «Думаю, что-то в этом духе тебе подойдет. У меня есть пару шмоток, как раз недавно привезли». Она подошла к комоду и начала доставать оттуда одежду. Несколько пиджаков, рубашек, брюк и шарфов. Таня быстро подносила их к Валерии, прикладывая к его фигуре и оценивающе прищуривалась, делая вид, будто пытается представить, как они будут на нем смотреться. «Вот этот пиджак и шарф как раз тебе подойдут», — веганно сказала она, протягивая одежду Валерия. Валера взял вещи в руки и огляделся, как будто искал, где можно было бы переодеться. Таня заметила его замешательство и с легкой усмешкой сказала. «Да не стесняйся! Чё, я голых мужиков не видела?» Она усмехнулась, отойдя в сторону и давая ему место. Митька засмеялся, наблюдая за ситуацией. «Давай, Валер, не тяни! Время, понимаешь, деньги!» Подбодрил он. Валера, немного смутившись, Начал переодеваться. Одежда, несмотря на ее происхождение, была довольно стильной и качественной. Когда он закончил, Таня подошла ближе и еще раз осмотрела его. «Ну вот, теперь ты совсем другой человек», – заключила она, удовлетворенно кивая. Таня осмотрела Валеру еще раз, убеждаясь, что его новый образ был достаточно изменен. Митька в это время достал из внутреннего кармана пиджака скрученную в бочку пачку денег, перевязанную резинкой. Он начал неторопливо отсчитывать купюры. «Ну что, Танюха, сколько с нас?» – спросил он с привычной ухмылкой, глядя на Таню. Таня прикинула, сколько могла стоить одежда и работа. 250 рубасов с тебя. И это еще по-братски?» – сказала она, лукаво подмигнув. Митька коротко хмыкнул – отсчитал нужную сумму и передал ее Тане. Забирай, Танюха, все в ажуре, сказал он, засовывая остаток денег обратно в карман. Валера, оглядевшись в последний раз, кивнул, явно довольный результатом. Но, Валерон, теперь ты у нас прям как с обложки журнала, — с усмешкой сказал он. Пора на рынок, порадуем ребят твоей новой рожей. Они покинули квартиру, оставив Таню в тишине. Она пересчитывала деньги, но мысли постоянно возвращались к тому странному моменту. Черные, как ночь, глаза Валеры и зловещая улыбка, мелькнувшая на мгновение, не выходили у нее из головы. «Кто ж тебя так проклял, парень?» – подумала она, чувствуя, как по спине пробежал холодок. Таня вспомнила, как в последнее время все чаще слышала разговоры о непонятных вещах, о том, что многие начали искать ответы у гадалок и экстрасенсов. Может, и ей стоит сходить в какое-нибудь ведунье, узнать, что за тьма скрывается за таким взглядом. Таня закрыла комод, пытаясь отбросить эти тревожные мысли и вернуться к привычной жизни. Но осадок остался, как странное предчувствие, что сегодняшняя встреча была не просто случайностью. Митька и Валера уселись в малиновую шестерку, которая поблескивала на фоне заснеженного Ленинграда. Как только Митька завел двигатель, из старенького радиоприемника заиграл знакомый хит. Песни группы тело Пампилиус», скованные одной цепью. Митька, настраивая звук, начал тихо подпевать. «Здесь женщины ищут, но находит лишь старость». Машина мягко тронулась с места, прокладывая путь по слегка заснеженным улицам. Вскоре на дороге появился патруль ГАИ. Митька притормозил, убавил звук радио и спокойно припарковался у обучины. Инспектор ГАИ, типичный для той эпохи, с легкой небритостью и слегка помятой формой, подошел к машине. В руках он лениво покачивал жезл. «Документы предъявите!» – произнес он, заглянув в салон с привычным для таких ситуаций видом. Митька, без суеты, передал документы, в которые аккуратно вложил 30 рублей. Стандартную сумму для таких случаев. Инспектор, заметив деньги, на мгновение задержался, затем молча вернул документы обратно. «Можете ехать», – коротко сказал он, отступая на шаг. Митька кивнул поднял стекло и снова тронулся с места. «Все как всегда. В этой стране без взятки, как без крыши. Долго не протянешь», – пробормотал он, бросая взгляд на дорогу. Прибыв на Южный рынок, они видели, как торговцы старались укутаться в тяжелую одежду и шапки, а некоторые установили самодельные печки, вокруг которых периодически собирались, чтобы немного отогреться. Замерзший хлеб, купленный заранее, и термосы с горячим чаем были едва ли не единственным спасением от мороза. Когда Митька и Валера вошли на рынок, они сразу заметили Петра, мелкого торговца овощами и фруктами, который едва держался на ногах от холода. Его прилавок был заполнен морожеными яблоками, капустой и морковью, все еще покрытыми инеем после ночного мороза. Петр нервничал, его руки дрожали, когда он заметил приближающихся к нему рекетиров. «Здорово, Петруха!» Начал Митька, останавливаясь у прилавки и оглядывая товар. «Как дела? Выручка-то есть?» Петр, понимая, что отступать некуда, достал из кармана немного денег, завернутых в старый платок, и протянул их Митьке. Он знал, что если не заплатит, последствия могут быть серьезными. «Мить, это все, что сегодня смог собрать. Праздники прошли». «Покупателю все деньги уже потратили», – оправдывался Петр, с трудом удерживая деньги в замерзших руках. Митька, едва скрывая презрение, пересчитал деньги и, усмехнувшись, сказал. «Знаешь, Петька, меня это не волнует. Ты знаешь наше правила. Не будет денег – будут проблемы. В следующий раз готовься лучше». Валера, стоявший рядом, внимательно следил за происходящим, Но вдруг почувствовал щекотку в носу и неожиданно начал чихать. Он посмотрел на Митьку, но тут же заметил, что к ним направляется группа людей. Во главе стоял Александр Балабанов, известный по прозвищу Балабас. Он был одним из старших в малышевской группировке и явно был недоволен. «Ты что, сука, забыл, где находишься?» – прогремел Балабас, подойдя вплотную к Митьке и Валерия. «Тяпу завалили!» А теперь сюда приперлись. Думаете, вам все с рук сойдет? Он встал перед Валерой, почти касаясь его лицом, и продолжил: Кто вам дал право решать, кто будет рулить на нашем рынке? Затем поответите. Валера почувствовал, как щекотка в носу усилилась. Несмотря на давление и близость Балабаса, он не смог удержаться. С громким чихом Валера неожиданно ударил Балабаса лбом в нос. От неожиданности и боли Балабас схватился за лицо, споткнулся и упал головой, ударившийся металлический угол прилавка. Его нож выпал из руки и упал на землю. Все вокруг замерли. Люди Балабаса не знали, что делать. Валера застыл на месте, не понимая, что только что произошло. Митька, чувствуя, что ситуация выходит из-под контроля, быстро оценил обстановку и, не раздумывая, Достал пистолет, раздался выстрел, и один из малышевских упал на землю, схватившись за бок. «Милиция!» – закричал кто-то из толпы, вызвав панику среди продавцов и покупателей. Понимая, что нужно срочно скрываться, Митька дернул Валеру за руку, и они побежали через толпу, пытаясь смешаться с людьми и уйти незамеченными. Митька, все еще держа оружие, посмотрел на Валеру. «Ты, блин, чихающий убийца!» — сказал он, на его лице была странная смесь напряжения и облегчения. «Думаешь, он мертв?» — с тревогой спросил Валера, все еще переваривая случившееся. «Не знаю, но нам лучше не прибегать ответил Митька, оглядываясь. «Нужно убираться отсюда, пока ты кого-нибудь еще не завалил!» Они направились к своей машине, понимая, что этот день стал началом новых проблем.